Мне бы ее в больницах, пока мест не свезу, ничего в голову не лезет. Говорят, выдают сегодня жалование. Схожу в контору. Неплатежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас, и ни минуты своей управой положил бы конец гомозне. Это, позвольте спросить, каким же способом? Дело не хитрое.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 окликнуло его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина. Старый мастер Петр Худалеев опять по обыкновению лыпцевал свою жертву малолетнего ученика Юсупку. Кудалеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку дручуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Теверзина, в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища-паровозного машиниста Кудалеева.